А заведующий Егор здравотделом обрадовался моему приходу. «Поздравляю!» — поздравляю, сказал он. «Вас, Надежда Александровна, с таким сыном. Я тебе, молодец, с хорошим началом собственной биографии. Ну что ж, я пойду, Надежда Александровна, не буду вам мешать». «Как это вы пойдете? Мы же ни о чем не договорились». «О чем договорятся?» «ВЦСПС отказался поддержать наше ходатайство, а через голову я прыгать не могу». «Вы согласились, положение санитарок ненормальное?» Их зарплата не соответствует затраченному труду». «Согласен. И вместе с вами подписывал письмо во все инстанции. Но ВЦСПС ясно ответил, поднимать вопрос о повышении зарплаты нет своевременно. И потом, Надежда Александровна, вам известны единицы измерения труда? Мне нет, а без этого наш ходатайство бездоказательны». «Мне известно, что на 275 рублей...» При существующих ценах работающий человек вынужден жить в проголодь. Об этом надо писать в ЦК, товарищу Сталину. Нет, Надежда Рисановна, я больше писать никуда не буду. Не чувствую свое право беспокоить, товарища Сталина. Хорошо, сказала мама. Я проведу письмо через бюро горком. Вам же придется краснеть. Всегда готов исправить ошибку. До свидания. До свидания. Желаю тебе волги успехов. Заведующий гор отделом вышел. Мама все еще смотрела на дверь, губы ее улыбались, а глаза блестели. Я как-то вдруг понял, что мама очень одинока и далеко не все может. А до этого я думал, что мама очень сильная и может добиться всего, чего захочет. И снова как утром мне стало жаль маму, я очень любил ее, я сдал историю на отлично. Мама повернула ко мне голову, и лицо ее стало другим. «Таким, как за секунду до этого, я тебе очень благодарна и очень рада, что у меня есть ты!» «Я не ожидал такого признания. Я никогда не слышал от мамы ничего подобного. Я всегда чувствовал, что это я должен радоваться и гордиться тем, что у меня такая мама. Ты преувеличиваешь», — сказал я, и улыбнулся. «Простить себе не могу этой самодовольной улыбки». Я подошел к столу и положил в него руки. Я отвернулся как ну, чтобы мама не уловила запаха вина и табака. Мама накрыла мою руку ладонью и посмотрела на меня. «Я говорю совершенно серьезно», — сказала она. «Я очень мало уделяла тебе внимания. Теперь же поздно. Ты уже в нем не нуждаешься». Мама открыла ящик с стола и достала какой-то сверток. «Можешь одеть сейчас. Старую рубаху оставь, я ее заберу домой». В свертке была ковбойка такой же расцветки, как та, которую я носил. Когда мама покупала рубашку, ей, наверное, трудно было представить, какой другой цвет будет мне к лицу, поэтому она выбрала то, что уже было проверено и привычно для глаза. Я обнял маму и поцеловал ее висок. И тут же, вспомнив, что она может уловить запах вина и папирос, отошел и стал надевать рубашку. Мама пристально посмотрела на меня. И на какое-то мгновение мне показалось, что она что-то заметила. Может, она и уловила нечто новое в моем облике, но не поняла, чем это вызвано. Она даже не заметила, что я побрился. Мама всегда была погружена в себя, в свои дела и заботы. «Хотелось сегодня пообедать вместе с тобой», — сказала она. но «Ну, не выходит. В три часа у меня бюро». Мама говорила, как будто извинялась передо мной, а я с легким сердцем сказал «Ничего». Пообедаем в другой раз, и про себя подумал, только обеда мне сейчас не хватало. Я оглядывал себя в новой рубашке. Я представлял, как буду выглядеть в новых туфлях и суконных брюках, которые прислал Сережа. И еще я думал, что минут через десять увижу Инку. Сейчас мне за сорок у меня седые волосы и больное сердце. С моей болезнью люди не живут больше десяти лет. От меня это скрывают, но я все знаю. По ночам я слышу, как спотыкается сердце. Когда-нибудь споткнувшись оно остановится навсегда. Никто не может сказать, когда это случится. Завтра, через год или через десять лет. Не стоит думать о неизбежном. Но когда подходишь к обрыву в черную пустоту, невольно оглядываешься назад — Кем я был? Эгоистом и юнцом, неспособным глухо задуматься и чувствовать. Наверное, все это было. Я жил в городе, где много солнца над вечной изменчивой морской равниной. Рядом жила Инка и мои друзья. Я был уверен, что для меня уготованы все радости жизни. Ради моего счастья мама отбывала ссылку, а Сережа убивал и сам был дважды ранен в гражданскую войну».